Глава 10. Махападма? Этим-то что от меня внезапно понадобилось? Я уже попрощался и повесил трубку, но все еще сидел в задумчивости. Глава рода Дхарму пообещал завтра утром прислать все материалы, какие у него есть на семью Раджит. Так что до встречи с девочкой я буду иметь о них хоть какое-то представление. А вот появление Махападма меня озадачило. Это великий клан, между прочим. И никакого видимого интереса к чужакам они до сих пор не проявляли. Или все-таки просто совпадение? Как ни крути, боевой маг Махападма пришел на полигон по душу Аргуса. Я, может, и помог тому вытащить ситуацию без потерь, но, по сути, мое присутствие там ничего кардинально не изменило. Не в намерениях Махападма, по крайней мере. А история с расторгнутой помолвкой Аргуса тем более ко мне отношения не имеет. Или по душу Аргуса пришел конкретно Урсул, а у главы его клана могли быть другие планы. Да и сама Нина Хадшану. Вот что она делала в столовой посреди пары. Никого из ее одногруппников рядом не было. Значит, неотмененное внезапно занятие тому причина. Впрочем, тут могла быть масса вполне невидных вариантов. Ещё немного мысленно покрутив факты, я понял, что напрягает меня клан Махападма исключительно из-за слов главы рода Дхармуттара. По сути, это его подозрительность меня заразила. Ладно, отложу это пока. Если клану Махападма действительно нужен я, они будут предпринимать и другие действия. Вот тогда что-то и прояснится. А пока спать. Завтра еще один день тестов в академии, потом снова спарринги и вечером встреча с Самантой Раджит. И мне очень любопытно, с чем она придет ко мне. Саманту Раджит следующим вечером я ждал в кабинете. основание верить совершенно незнакомой простолюдинки у меня не было, да и принимать ее как гостя мне несколько не по статусу. Нет, будь она хорошим специалистом в своей области или хотя бы интересным и лично мне человеком, можно было бы и чай с ней выпить. Но что-то мне подсказывало, что друзьями ни с ней, ни с ее семьей мы не станем. Поэтому я сразу уже обстановкой встречи обозначил исключительно деловой подход. Была и вторая причина выбора кабинета как место встречи. У меня там артефакт, правда, ложь над дверью, как раз напротив рабочего стола висит. Лишним не будет. Это аристократу можно смело верить на слово, а с простолюдинами возможны варианты. Информацию от Дхармот и от собственной разведки я успел просмотреть только мельком. Но ни за что крамольное взгляд не зацепился. Семья Раджит довольно большая и вполне преуспевающая. Кое-какие артефакты они производят сами и стараются именно на этом делать наибольший акцент. Но по факту основную прибыль им приносит перепродажа чужих артефактов. Сбыт простеньких артефактов, собранных из крошечных мастерских чуть ли не половины столицы, идет именно через их магазин. 40-процентная доля их фирмы принадлежит роду Джапухта, но в сам бизнес аристократы не лезут. Скорее, своим именем они прикрывают Раджит от внимания остальной аристократии. Кроме того, эти 40% что-то вроде блокирующего пакета. право вето по сути. Без согласия рода Джапухта сделать что-либо со своим бизнесом Раджит не смогут. Что могло понадобиться от меня, этой семье, ни Дхармутара, ни моя разведка даже предположить не брались. Ладно, сейчас я узнаю это из первых уст. Саманта приехала вовремя, она еще в академии поймала меня и согласовала время своего визита. К моему удивлению, сопровождающим она взяла не родича, а пожилую женщину которая была кем-то вроде няней или гувернантки, судя по добродушному лицу и несколько скованной манере держаться. Господин Раджат слегка поклонилась в дверях Саманта. «Благодарю, что приняли нас». я сопровождающая поклонилась глубоко и молча. «Добрый вечер», — кивнул я. «Проходите, располагайтесь». Когда они уселись в кресло напротив моего рабочего стола, я устремил на Саманту вопросительный взгляд. Поддерживать вежливую светскую беседу, как это принято, за чаем, я не собирался. Чисто деловые переговоры. «Позвольте я начну немного издалека», — вздохнула Саманта. Она встретила мой взгляд и тут же опустила глаза. В академии она не производила впечатления робкого создания, однако образ покорной женщины в ее исполнении отторжений не вызывал. Просто я понимал, что это именно образ. «Леди в беде. Классика». «Вы же знаете, чем мы занимаемся?» — уточнила девушка. Я молча кивнул. «Когда наша семья только создавала свой бизнес», — начала рассказ Саманта, «мы не искали покровительства. Поначалу торговля шла очень туго, и желающих нажиться на нас было много. И предложений о покровительстве тоже было много. Мой дед в итоге все-таки договорился с родом Джапухта». И это действительно сработало. Желающих притеснять нас стало на порядок меньше. Торговля со временем тоже пошла, и мы вздохнули с облегчением. Аристократы забирают солидную долю, конечно, но зато нам стало спокойно. Интересно, она правда не понимает, что без рода Джапухта этот бизнес у них никогда не раскрутился бы? Аристократы не просто прикрывают их магазин от посторонних нападок. Участие в бизнесе Ариста — это как знак качества. Без этого клиенты как не доверяли семье Раджит изначально, так и не стали бы доверять. Разве что через несколько десятков лет. Но столько простолюдина не протянули бы с убыточным бизнесом. «Однако род Джапухты ничего менять не хочет», — продолжила Саманта. «И расширяться в том числе. Их все устраивает. А мы хотели развиваться». Я сдержал усмешку, хотя уже догадался, что услышу дальше. Они попытались сделать отдельную фирму с другим ассортиментом и влепли с ней. «Мой отец взял довольно большой кредит на разработку новых косметических артефактов», — подтвердила мои мысли Самонта. «Мы хотели сделать второй магазин, раз уж род Джапухты не хочет расширять этот, но...» Девушка явно заметалась, не зная, как объяснить. «А у меня пока не было желания закапываться в подробности. Не получилось одним словом», — коротко произнес я. «Да», — судорожно выдохнула Саманта. «Мы купили несколько интересных плетений у рода бхаскара таких же, как они продавали у вас на аукционе. Но они оказались очень сложными и дорогими в использовании. У нас такие никто не купит, это не наш уровень. Под эгидой рода Джапухта это могло как-то пойти, но не с нуля». «А, все-таки роль аристократов в их совместном бизнесе она понимает. Уже хорошо». Саманта глянула на меня с отчетливым вопросом в глазах. Не знаю, какую реакцию она хотела увидеть, но не увидела никакой. Я держал выражение спокойного внимания на лице. Кредит оказался с подвохом, нехотя призналась девушка. «Нет-нет, никакого криминала, вы не подумайте. Просто отец немного затянулся сроками». Я бросил взгляд на помутневший артефакт «Правда-ложь». «И теперь его кредитор вправе выставлять дополнительные условия», — закончила Саманта. «А вот это правда». Девушка замолчала и теперь уже явно ждала моих слов. «Надеялась, что я ее о подробностях расспрашивать буду. Потом втянусь, по ходу, в обсуждение их проблемы, в итоге выдам какое-нибудь приемлемое решение. Вполне возможно». Не зря же на переговоры семья отправила юную девушку. Это явная ставка на эмоциональной ситуации и провокация для проявления мужского инстинкта защитника. Да только ставка не сыграла. В медовую ловушку я в прошлом мире уже попадался, и Саманта со своей историей у меня сейчас вызывала скорее инстинктивное неприятие, чем желание помочь. «И при тут я?» — спокойно спросил я. «Кредитор требует в уплату долго меня», — выдохнула она и зло добавила. «Детишек он одаренных хочет, видите ли?» Еле молча приподнял бровь. «Господин Раджат, я прошу вас, помогите!» вскинула на меня пронзительный взгляд Саманта. «Вы же можете поговорить с нашим кредитором?» «Просто поговорить, вам это ничего не будет стоить. Он не пойдет против аристократа. Мы выплатим долг в любом случае. Просто для этого потребуется чуть больше времени, чем прописано в договоре займа». Поговорить-то я могу, да только до сих пор не понимаю, почему она пришла именно ко мне. Что, Джапухты не могли поговорить с кредитором-простолюдином? Сомневаюсь, что их обрадует перспектива потерять сильного мага-артефактора. Саманта сейчас одна на двоих Раджит, кто обладает четвертым магическим рангом. Еще лет пять она станет сильнейшей в своей семье. Ради человека, который будет очень полезен в совместном бизнесе, Джапухты всяко не отказали бы в одном разговоре. А если отказали, то там далеко не все так просто, как девочка пытается представить. Хочу я в этом разбираться, не уверен. Слишком уж некрасиво выглядит поведение этой семьи в общем и целом по отношению к моему роду. Вот как задумчиво протянул я. Давайте я для ясности расскажу, как эта ситуация выглядит с моей стороны. Вы прекрасно знали о существовании аристократического рода Раджат. Вы знали, что являетесь им роднёй по крови. Однако покровительство вы приняли от совершенно чужих вам людей. Ладно, это ваш выбор. Дальше. Пока у вас всё было хорошо, вы о родичах даже не вспоминали. Когда род Раджат почти уничтожили, вам было всё равно. Когда я, последний носитель крови Раджат, появился в Академии, вы тоже не соизволили хотя бы из любопытства познакомиться со мной. Я выиграл турнир, император во всеуслышание объявил, что мой род вечный. Вы не могли это пропустить, но даже тогда я вам был не нужен. Одинокий нищий мальчишка, действительно, зачем такая родня преуспевающим торговцам? И только теперь, когда я основал свой клан и привлек в него мощные древние роды, Вы все-таки вспомнили, что у вас есть частичка крови рода Раджат. Девушка опустила голову и тихо сказала. Все было совсем не так. А как? Нам правда нужна помощь. И что здесь не так? — хмыкнул я. Когда мне была нужна помощь, вы предпочли затаиться. Полагаю, просто чтобы не попасть под раздачу, если мой род все-таки добьют. Разумная позиция, я вас не осуждаю. Я не понимаю, только с чего вы решили, что сейчас я захочу вам помочь. Да еще и за просто так. Девушка подняла на меня несчастные глаза. Не нужно было быть телепатом, чтобы прочитать в них ответ. Что-то вроде «Ну мы же родичи». Однако она промолчала. Дошло, похоже. «А если не за просто так?» — робко спросила она. «А если не за просто так?» — слегка улыбнулся я. — То нам есть о чём говорить. Саманта сделала глубокий вдох и словно бы нырнула в пропасть с обрыва. — Мы готовы стать слугами рода Раджат. — Какая милая наивность! — мысленно хмыкнул я и откинулся на спинку кресла. Мало того, что она сейчас самым беспардонным образом подменяет понятие, так ещё и разрушила весь спектакль одной фразой, сама того не понимая. Это жертва, чрезмерно для изложенной Саманты ситуации. Эти слова прозвучали сейчас, как «мы готовы пойти к вам в рабство». Раджид явно не хотят становиться слугами моего рода и никогда не хотели. Возможно, кстати, что именно поэтому в свое время они приняли покровительство чужих людей, а не родичей Ариста. И при этом они прекрасно знают, что именно этот вариант идеален для моего рода. Только так, сделав дальних родичей слугами, можно раз и навсегда избавиться от исходящей от них опасности. Слуги не могут быть наследниками. В любом другом случае, после смерти последнего представителя рода Раджат родовой камень и шанс самим стать аристократами, уходил бы семье Раджит. «Слуга рода — это честь», — холодно ответил я. «Эту привилегию большинство моих людей заслужили собственной кровью». Некоторые умерли за меня, чтобы я принял их семьи в слуги Рода. И они все без исключения преданы мне и готовы пойти за мной куда угодно. Это опора Рода. Его плоть. Его дух. Саманта втянула голову в плечи, она уже явно чуяла, чем это закончится. «Кто вы такие, чтобы я счел вас достойными статуса слуг Рода?» завершил свою небольшую речь я. Девушка вновь опустила взгляд и промолчала. «Вы бы еще герб попросили!» Безлобно фыркнул я. Девочка вскинулась от неожиданности, и я вдруг понял, что моя шутка не шутка. Именно поэтому они появились только сейчас. Их цель — свой герб. и Я стал им интересен только в качестве главы клана. Раньше-то я не имел права выдавать гербы кому бы то ни было. Интересно, в эту ситуацию с кредитом они тоже намеренно влезли, чтобы повод сблизиться был повесомее? Так-то люди часто проникаются симпатией и повышенной ответственностью по отношению к тем, кому помогают. Спасти невинную девочку от несправедливости, что может быть лучшей приманкой для юнца Ариста. А там может и приглянется она ему. Девочку в жены, ее семье — герб. Да, с такими родичами никаких врагов не надо. «Я не приму вас в слуги, я не приму вас в клан», — спокойно сообщил я. «Если вы готовы платить полную цену за мою помощь, то это мы можем обсудить. И не с вами, а с главой вашей семьи. Это все, что готов сделать для вас, как родичи». «Спасибо», – прошептала Саманта.